Эхо Москвы совместно с Департаментом транспорта Москвы представляет программу «Дорога». 14.35 в Москве. Андрей Поздняков и Дарья вы Действительно, дорогу У нас в гостях Михаил Головешкин, глава отдела внешних связей Московской кольцевой железной дороги. И как вы думаете, о чем мы будем говорить? Говорить мы будем, конечно, о проекте МКЖД. Очень скоро он должен запуститься. Уже очень близко сроки запуска. И хотим уточнить у вас, Михаил Михайлович, сразу же. Все сроки в силах, когда ожидать запуска Московской кольцевой Железной дороги и когда она будет запущена полностью? Добрый день. Действительно, сроки заявлены – это сентябрь 2016 года. В принципе, от них никто не отказывался. В настоящий момент ведутся активные работы на «Кольце». Это и обустройство железнодорожных обустройств станции, это и путевые работы, они на завершающей стадии. Все работы планируется окончить к концу этого года с тем, чтобы запустить тестовое движение. То есть, все кольцо будет сразу же запущено? Совершенно верно, да. А тестовое движение, это значит, что уже смогут люди пользоваться нет. или будет исключительно сама нет, нет. технология? Безусловно, да. Тестовое движение предусматривает собой запуск подвижного состава с тем, чтобы синхронизировать, гармонизировать работу подвижного состава с работой общественного транспорта, чтобы было более скредитировано расписание по движению поездов, с тем, что можно было его запуску движения, когда пассажиры непосредственно поедут в сентябре 2016 года, чтобы оно уже было более точным и выверенным. Вот интересно, когда пассажиры поедут, как это вообще все будет выглядеть? Будут какие-то отдельные билеты или будут работать те карты единые, которые уже есть? Это будет совершенно отдельный вид транспорта или интегрированный как-то в систему? Мы очень часто слышим данный вопрос, они обсуждаются и в департаменте транспорта. А пассажирам будет удобно пользоваться единым билетом, тройкой, вот, на которую действительно будет записываться билет для проезда на «Малом кольце». Вот эти же вопросы у нас задаются в рамках и наших собраний с участниками публичных слушаний, где мы обсуждаем наши конкретные проекты на Малом кольце. У людей такие вопросы очень часто возникают. Ну, потому что это такой очень человечный. Безусловно, спектр. А вы объектом. говорите тройка, то есть обычные билеты, которые покупают там на 60 поездок, на 40, на 20, или для наземного транспорта, не будут работать? Нет, все то, что записывается, единый, на... Все то, что записывается на тройку, да, со всеми, всеми тарифами, uh -huh. также можно будет пользоваться, вы же знаете, и пригородные электрички, также записываются на тройку сейчас. А стоимость будет... Со с метрополитеном mm. одинаковый тариф. Просто да. именно обязательно привязка к тройке, обязательно человеку иметь тройку или можно нет, иметь обратные трайки. отдельные билет. Также мы на электричках можем да, на пригородных съездить по тем билетам, которые печатаются билеты в печатающих автоматах. Но если человек хочет перемещаться уже в едином транспортном пространстве, да, на автобус пересаживаться на электричке на метрополитен, мы правильнее будет использовать единый билет. То есть, скорее как электричка, а не как метро? Нет, это наземное метро, наземное метро. Вот, кстати, насчет наземного метро. Как будут поезда выглядеть, с чем будут отличаться, на что будут больше всего похожи? А... Или вообще совершенно отдельный тип? Ну, по-хорошему, те технические требования, которые были разработаны ранее, в 2012 году, под эгидой Департамента транспорта, в настоящий момент... Как вы знаете, в конце прошлого года центральная подвижная пассажирская компания она выиграла конкурс на обеспечение транспортного обслуживания на Мамом кольце. Оператором является метрополитен. И в ближайшие несколько недель должен быть объявлен конкурс или подведены его итоги, здесь надо правильный его коллег уточнить, ЦППК, по непосредственному поставщику подвижного состава, который уже, согласно данных технических требований, разработает подвижный состав, на котором будут пассажиры в 2016 году ездить. Но это будет как-то на что похоже? Опять же, вопрос. Ну, пока мы же все это... время разрываемся между метро и электричкой. Самое, инстрирует... само, что интересно, это, это синергия. То есть, мы имеем преимущество как электрички, потому что в любом случае это наземная инфраструктура, так и плюсы вагонов метро. Это будет бестамордная система, это будет вагоны повышенной вместимости с характеристиками техническим техническими с метро. Это и торможение, и ускорение. А скорость, кстати? Максимальная техническая скорость 120 км в час. Но вы понимаете, что кольцо протяженно 154 километра проехать с такой скоростью, ну, нам очень жалко пассажиров будет, безусловно. Вот, учитывая то, что расстояние между станциями, оно варьируется от порядка 900 метров до чуть около 2 километров. И скорость она будет ну, в пределах, я думаю, 60 километров в час. Ну, вот мы э, видели схему, э, схему МКЖД, mm -hmm. и получается, что станция примерно на таком же расстоянии находится, как станция метро. Совершенно верно. Мы, допустим, в те же в рамках собрания, которые я уже упоминал. Слышим вопросы о... А... Целесообразно размещать станции там, на том или ином удалении друг от друга. То есть, ну, почему-то, наверное, в середине прошлого века ни у кого не вызвало вопрос по тому, как размещались станции Метрополитена. Они находятся на километровом расстоянии, полуторакилометровом. Вот, ну... Это кажется очень логично, потому что станции Метрополитена, они все-таки радиальные, они проходят через жилые районы. А МКЖД у нас так сложилось, что в основном это какие-то обычно промышленные районы, промзоны, и там кому она нужна? Станция Уверяю... ЗИЛ, например. Уверяю вас, с вами участники вчерашних собраний не согласились бы однозначно. Вчера, допустим, мы общались с жителями района, так, района Донской район и Нагатинский район. Вот Все дело, в этом месте кольцо проходит вблизи жилых районов, собственно говоря, и жители очень с большим восторгом ожидают, когда же они смогут поехать. Но это, по сути, реализация мечты многих о втором кольце. Ну, совершенно верно. Нет, совершенно, совершенно, ну, мы же говорим, вы, мы все знаем о третьем пересадочном контуре метрополитена, но в следующий момент он так же, как и Малое Кольцо, устроится. Ну, ну, это же всегда сопряжено с разными сложностями. Это инженерное сооружение повышенной сложности. И Малое Кольцо в этой связи, оно выигрывает за счет того, что это существующая инфраструктура, ее реконструирует. Действительно, вы правильно заметили, что Малое Кольцо, исторически так получилось, проходит по срединной зоне теперь, по бывшим промышленным территориям, в том числе упомянутый вами Зил. Но, как вы знаете, не так давно, вот уже, по-моему, полтора года, как правительство Москвы активно развивает данную территорию в рамках реализации программы «Большой ЗИЛ». Там планируется создание свыше, по-моему, 4-4,5 миллионов квадратных метров И на данной территории вот не так давно был введен эксплуатацию ледовый дворец. По сути дела, к данному объекту можно спокойно подъехать в 2016 году уже посредством малого кольца. А что касается сопутствующей инфраструктуры, она развивается. Вот наши слушатели интересуются, Максим Черемушек пишет: как насчет переходов через пути и что насчет шумозащиты? Конечно, конечно, конечно. Это замечательный вопрос, который мы, слава богу, получаем. И от жителей напрямую в МКЖД, и от исполнительной власти они к нам приходят. По поводу шума остановлюсь отдельно. В рамках развития реконструкции железнодорожной инфраструктуры предусмотрена так называемая использование системы бархатного пути. Это использование рельсовой шпальной решетки повышенной протяженности вплоть до 800 метров. По сути дела, шум возникает тогда, когда происходит Проезд вагонов поезда через между стык, стыками рельсов и в местах, соответственно, где эти стыки расположены, происходит это шумовое и вибрационное воздействие на прилегающую инфраструктуру. И это было всегда камнем преткновения при движении грузовым движении на Малом кольце. А в настоящий момент использованы данные новации бархатный путь, а также специальная система шлифования рельс а также использование шумозащитных экранов в отдельных местах на моем Кольце, все эти мероприятия призваны, конечно, уровень шума уменьшить. Нарезать. Вы знаете, вопрос возникает по поводу шума. Вот есть опыт у нас легкого метро в Бутово. Там вопрос шума серьезно достаточно стоял. Как они решают этот вопрос? У них закрыто шумовыми экранами. экранами. У станции достаточно ну, небольшие участки пути. И поезда, особенно в вечерние и в утренние часы, они разгоняются только на этих участках. Mm -hmm. Дальше они Очень тихо идут, mm -hmm. и из-за этой особенности идут очень медленно в итоге mm -hmm. поэтому этому пути. Насколько действительно будут быстро ходить поезда, и а, будут ли такие же правила применяться? Либо действительно местные жители для них будет не только радость, как говорили сейчас для тех, кто живет напротив этих mm -hmm. эстакад, но еще и ужас, потому что поезда ускоряются. И это очень серьезный Шум. гол, действительно. Нет, как вы сказали, да, технические характеристики подвижного состава, они ну, инновационно современно отвечают мировым стандартам, в том числе по уровню шумозащиты Движение подвижного состава, безусловно, Тем же критическим отвечает. В отношении шумозащитных экранов я отдельно остановился, что да, они будут установлены. Отдельные жители также просят, задают такие вопросы. Мы в принципе учитываем, учитываем, конечно, Это установка шумозащитной шумопоглощающих стеклопакетов по снижению уровня шума. А относительно того, что будет ли это так или не будет, но ну, я уверен, что запуском движения все мы ну, живем в нормальном времени, в нормальном мире. И я уверен, что люди не будут страдать от той системы, которая в настоящее момент реализуется. Ну, то есть, запуском на движение не будет все решено, запустили, этот вопрос закрыт. То есть, все-таки будете продолжать следить? Обязательно, обязательно. То есть, замеры уровня шума в настоящий момент были произведены. Были произведены замеры, так, так называемая шумовая карта, в тех местах, где у нас прилегает жилая застройка. Она была сделана в момент, когда еще... С... Снимали грузовое движение с кольца Также она будет актуализирована на момент Как раз того самого тестового движения С тем, чтобы уже подвижной состав, который будет двигаться по кольцу Уже как он себя поведет К чаще данным характеристикам С тем, чтобы уже скорректировать локации, где оставить шумовые экраны И прочие мероприятия Она будет опубликована? Шумовая карта. Да. Ну, это надо к коллегам с РЖД обращаться. Угу. Ну, вот поскольку мы говорим о том, что МКЖД будет встроена, как бы интегрировано в общую транспортную систему города, и говорим о том, что многие станции станут крупными передосадочными узлами. Интересно, будут ли там развиваться перехватывающие те же парковки и как вообще эти транспортные узлы будут выглядеть? Потому что у нас ну, есть сейчас тенденция делать из них какие-то торговые центры, к сожалению. Ну, как вы знаете, мировая практика показывает, что развитие туалетной территории ну, так или иначе сопоставимо с э, какими-то внебюджетными инвестициями. Это ни для кого не ново, это нормальная практика. А, на период запуска движения в настоящий момент, как вы знаете, у нас реализуется программа по проектированию строительства данных узлов. И э, капитальными объектами в настоящий момент у нас занимается такой генеральный подрядчик, который выиграл наш конкурс, это РЖД-Строй проектирует объекты мозг проект третий. И те требования, которые появляются к объектам технологической инфраструктуры, они отвечают в первую очередь нужным пассажиров нужен пассажиров Это широкие пешеходные галереи Без доступа осадков, с тем чтобы Мы уже задавали данный вопрос По поводу безопасности передвижения через железнодорожные пути Очень многие люди привыкли к тому Есть некая статус-кода Они любят перебегать железную дорогу вот. Но это будет невозможно в запуском движения, Ввиду того, что а, будут поставлены шумозащитные экраны Которые, по сути дела, являются и э, барьерами Барьерами для людей Потому что с запуском тактового движения С, понимаете, да, с частотой движения 3 до 6 минут в, в, в попутном направлении Это сделать будет невозможно. А пешеходная галерея это всегда будет открытое сооружение, защищенное. Комфортная. По сути дела, чаще нужно пассажирам для пересадки с одного вида транспорта на другую, но ну, также перемещение с одной полосы, то стороны полосат воду на другую. У нас мало еще времени, осталось короткий вопрос: лифты будут? Да, обязательно. потому что для маломобильных групп населения это обязательный критерий транспортных узлов. Спасибо большое. Это был глава отдела внешних связей Московской кольцевой железной дороги Михаил Головешкин. Говорили мы о будущем проекте МКЖД в Москве, который должен запуститься уже в следующем году, следующей осенью. Ждем с нетерпением. Спасибо вам большое. Спасибо.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 14 часов и 47 минут в Москве. Андрей Позняков, Дарья Пещикова. Меняем тему. Правда, от Москвы далеко не уходим. От Москвы, от города да и вообще от принципов, как живут в городе. В городе, в котором очень много, много разных людей, людей с разными ценностями, разными представлениями, разными убеждениями. Религиозные, не очень религиозные. И вот возникают такие ситуации, когда ценности одних людей сталкиваются с интересами других людей. Такая ситуация у нас неожиданно возникает. Возникла в преддверии мусульманского праздника Ураза-байрам. Да, дело в том, что в преддверии этого праздника подготовили вот такую вот идею, такой проект о том, как бы его аккуратно провести, чтобы всем было хорошо. И вот, оказывается, в мэрии в этом году решили исключить нахождение вблизи мест проведения мероприятий по случаю праздника ураза-байрам изображений на рекламных иных носителях, способных оскорбить религиозные чувства мусульман. В частности, изображения обнаженного или полуобнаженного человеческого тела. Вот так вот. Ну, грубо говоря, на проспекте Мира, где находится... Реклама белья. Мечеть, скорее всего, уберут или закроют рекламу белья, все изображения женщин, там дезодорантов, прочее, прочее, прочее. Ну, просто потому что кого-то это может оскорбить. Значит, все остальное время это никого не оскорбляет, а вот тут вот в светлый праздник обязательно нужно зачистить. Мы хотим обратиться к вам, нашим дорогим согражданам, жителям крупных и не очень крупных городов с вопросом, надо ли так себя вести и так поступать. Надо ли убирать к религиозным праздникам рекламу и декор, которые могут показаться оскорбительными для верующих? Ну, может быть, там перевернутые кресты где-то будут, и нужно их закрывать э, к Пасхе, еще что-то. Если вы считаете, что надо, звоните по телефону 160-664. Если вы считаете, что нет, не надо это делать категорически, может, просто не, не надо делать. 160-665 ваш номер. Голосование. Процесс пошел. Итак, надо ли убирать к религиозным праздникам рекламу и прочий какой-то сопутствующий декор, которые могут показаться оскорбительными для верующих? Если да, 660.06.64, если нет, 660.06.65. Подчеркну, мы говорим не только о каких-то религиозных мусульманских праздниках, а о других тоже. Ну, все-таки, раз такая практика пошла сейчас в мэрии в связи с Ураза Байрамом, я думаю, будет разумно нашим руководителям московским, как минимум, к какому-нибудь другому религиозному серьезному празднику, иудейскому, православному. Затем тоже подойти так же серьёзно. Ну, вот, например, на Пасху, может быть, стоило бы убирать рекламу всяких а, групп, которые в стиле метал играют или представляют себя, или хард-рок в вот, вот этих черных одеяниях, которые похожи на таких дьяволят или пособников ада. Да. Может быть, это тоже оскорбляет кого-то. Вот идет бабушка на Пасху, у нее праздничное светлое настроение, она видит... А, вот эту афишу, и тут же настроение у нее портится. Конечно, никаких мыслей о святом, вечном и прекрасном, и, и все. И, и, и ее чувства оскорблены, оскорблены и унижены, и растоптаны, просто в грязь втоптаны. Ну, кстати, давай еще подчеркнем, да, наверное, это важно, что не по всей же Москве будут убирать такую рекламу, такой декор, только вблизи мест проведения религиозных мероприятий. Правда, что здесь вблизи? Но я это хочу напомнить интересно. про программу 200 храмов в Москве. Ну, да, поэтому так у нас вблизи в итоге... это может это оказаться везде. очень много. В это парке, например В как вот. помните эту историю со строительством церкви? Вот Александр пишет нам, если я поклоняюсь греческой богине Афродите, и им не мешаю, почему они должны мешать мне, пишет Александр. Ну, то есть, вы хотите поклоняться в районе проведения празднования религиозных как-то вот, не понимая, в чем конфликт у вас возникает. Может быть, наоборот, следовало бы вводение светлого праздника для вас удалить все изображения мужчин, из того места, где вы будете поклоняться, неплохо же. А тут не Александр? написано, кстати, что обнаженных женщин и полуобнаженных женщин человеческого тела, между прочим, это важно. Так что не только женщин, не надо вот этой вот дискриминации по половому. Ну бояного. мы вспоминаем, да, про то, что в исламе нужно покрывать, кому в исламе нужно покрывать и кто наиболее закрытым должен быть на улице в исламе. А Семен наш слушатель из Москвы пишет, что на территории мечети, пожалуйста, водитель Любые ограничения. Но ну, если развивать эту мысль, все, что дальше религиозного учреждения, его территории, это уже не имеет никакого отношения к видению религиозных разных руководителей. И поэтому не надо это привязывать к праздникам каким-то. «Мусульман не оскорбляет танец с живота». Это часть их культуры, пишет нам Андрей тут же. Но все-таки я себе не представляю танец с живота в мечети. Это было бы очень странно. Владимир в бане пишет нам «Маразм и мракобесие». А дома им сносить не надо перед религиозными праздниками, если на них скульптура прекрасная. Стоит, кстати, большой вопрос. А если там действительно, дай бог, окажется скульптура обнаженной какой-нибудь... Обнаженная скульптура обнаженной женщины. И что, заретуширует уже? Какая история будет? Большой театр может пострадать. А если рядом с Большим театром будут действительно религиозные мероприятия проходить. А если будут расплачиваться чем-то на улице, а там на купюре тоже изображение? А, а, а, там мы помним, что на а изображении помним, Большого театра обнаружили даже пенис немного, ни немало. Ни вот, я и говорю, а что же тогда делать? Купюры надо тоже все прятать и возле религиозных учреждений и во время мероприятий таких праздничных ни за что их из кошелька не доставать, дорогие друзья, это важно. Светское или клерикальное? У нас общество, сейчас выражаясь оборотами, которые нам тут набрасывают в смс сообщения выясняем у вас, 86% наших радиослушателей, которые голосовали по телефону, считают, что что убирать к религиозным праздникам рекламу и декор, которые могут показаться оскорбительными для верующих, не надо. 14% считают, что все-таки надо, надо уступить и защитить чувство верующих. 14% это тебе не ноль, между прочим. Но в сети визере только 8%, к сожалению. 8% считают, что действительно по религиозным праздникам оскорбительную для различных религиозных групп рекламу и какой-то декор надо убирать. 92% считают, что все-таки это, наверное, излишне. Ну и в СМС мы видели тоже эту тенденцию. Нам все напоминали, что Россия по Конституция, светское государство, поэтому не надо... Но мэрия с вами, московская, не согласна. Вот Алексей призывает всех нас не передергивать. Такие меры – элементарная забота о горожанах, разумное планирование городских событий, предупреждение возможных неприятных событий, я добавлю конфликтов. Верующие в праздник – это подобие митинга, поэтому нужно заботиться об этом. Ну, представляете, если бы кто-то с портретом Сталина пришел бы на митинг «Яблоко» или наоборот. Я очень рада. Видишь, все-таки пару добрых слов в защиту нашей московской доблестной мэрии, наши слушатели сказали. А теперь пару добрых слов от Сан Вот новый разворот.